Глава 14 Приключения у немцев. Была уже зима, когда Йоанн Хрэгвитсон добрался до немецкой земли. Много раз приходилось ему наниматься к голландцам в качестве вьючного животного, чтобы заработать себе на хлеб. Платили ему гроши, хотя у голландцев всего имелось вдоволь, они были скуповаты, как все зажиточные крестьяне, и скудно вознаграждали своих батраков, Зато при случае здесь можно было кое-что стащить. Благодаря своему богатству голландцы не так боятся воров, как исландцы, Йону Хрэгвитсону удалось таким способом раздобыть себе пару крепких сапог у какого-то герцога, владельца трех поместьй. У этого герцога, незримого, как и большинство голландской знати, Йон потрачил некоторое время — но сбежал, так как кормили там из рук вон плохо. Богачи везде, в Голландии, Исландии, одинаково жалеют лишний кусок батраку Сапоги он разыскал среди старого хлама и зарыл их под терновым кустом за две недели до своего побега. Он нес их в мешке за спиной и, лишь отойдя миль на десять, решился надеть. Погода всё портилась, а вместе с ней портилась и дорога, Так что сапоги пришлись весьма кстати. Хоть почва в Голландии мягкая, Слякоть там холодная, Особенно ранней осенью. Мросил дождь, вечерело, Путник вымот до нитки, А герцогские сапоги На бухле оттяжелели От налипшей на них грязи. Перед ним, окутанной Мглистым туманным сумраком, Лежала Германия, Страна знаменитейших воинов, а у Йоуна не было даже палки, его мучил голод. В пограничной деревушке была лишь одна улица, церковь да постоялый двор, где путники могли подкрепиться и переночевать. У ворот стояли запряженные восьмеркой большие крытые редваны, которые еще до наступления ночи должны были отправиться в глубь империи. В них сидели сытые нарядные путешественники с толстой мошной, разъезжавшей по свету, В сопровождении красивых женщин, закутанные в шале пассажирки, устроились на мягких сиденьях. Их спутники повесили на крюки свои пояса, плащи, шпаги и шляпы с перьями. Все это были важные господа. И вскоре они укатили. он думал было взять себе кружку чаю, этого необыкновенного ароматного напитка из Азии, который он впервые отведал в Голландии. У него еще оставалось немного мелочи, но его даже не впустили в харчевню. Он стоял перед церковью и тихо ругался, как вдруг до него донесся запах горячего хлеба. И он огляделся и пошел на запах, который привел его прямо к пекарне, где булочник со своей женой как раз вынимал из печи хлебы. И он купил себе хлебец, выпросил в доме победнее немного пива, и присел закусить на крыльцо. Люди поняли, что он вор и убийца, и не пустили его в дом. Из кухни слышался заливистый лай щенка, разбудивший кур во дворе. Громко загорланил их повелитель, петух. Остаток хлеба и он сунул за пазуху, пожелал хозяевам доброй ночи и быстро двинулся в путь под дождем, следом за почтовой каретой. Колея вела через арку на дороге, у которой стояли два голландских солдата с аркебузами, пропускавшие всех желающих. По ту сторону арки виднелась рощица, а за ней, на открытой поляне, окружённая рвом крепость. Через ров был перекинут мост, и дорога, проходившая по мосту, вела прямо в крепость. В чёрных остроконечных фонарях, перед большими каменными воротами, Слабо мерцали свечи, отливавшие под дождем то синим, то желтым. Дорога была вымощена камнем, и из-под железом колес вылетали искры. Крыша крепости была плоская, с бруствером, в котором были прорезаны бойницы для мушкетов и пушек. Это были ворота Германии. У ворот стояли вооруженные до зубов солдаты, а за ними какие-то господа... В петрах камзолах с бумагами и гусиными перьями всех проезжающих они заносили в большие свитки. Почтовые кареты проехали, все немецкие воины были огромного роста, на головах у них красовались причудливые остроконечные шлемы, а усы закручились, как бараньи рога. Юн остановился перед стражей, заглянул в ворота и хотел продолжать путь. Но внезапно два скрещенных копья преградили ему дорогу. С юном заговорили по-немецки, и ему трудно было растолковать солдатам, кто он такой. Его обыскали, но не нашли ничего, кроме нескольких мелких голландских монет, которые солдаты тут же поделили между собой. Затем они затрубили в рог, и назов явился какой-то мрачный великан. Солдаты хотели передать ему Йоуна, но великан пришел в ярость. Завязалась перебранка, из которой Йоун понял только одно слово — повесить. Кончивая тем, что человек этот все же увел с собой Йоуна, подталкивая его концом сабли, страж повел его по едва освещенной широкой лестнице в крепость. Они долго шли по лестницам и коридорам, пока не очутились в большом зале с сияющими в стенах открытыми бойницами, сквозь которые проникали ветер и дождь. Гигант так толкнул Йоуна в бок, что тот стремглав влетел в дверь. Было темно, как в могиле, и только фонарь в руке великана отбрасывал на пол матовый круг. Но когда великан уже хотел закрыть двери, Йоун поставил на порог ногу и, заговорив с ним по-голландски, потребовал у него объяснений. Как и большинство жителей пограничных селений, страж, когда хотел, понимал оба языка. Он пробурчал, что из этих дверей он уже не выйти. «К сожалению», — прибавил он, — «ныще не дозовешься парня, который вешает». За день он перевешал столько народу, что уморился и теперь дрыхнет со своим подручным. Затем этот здоровенный олух ткнул у острием сабли в живот, заставив отскочить от двери, и пожелал ему доброй ночи. «Эй!» — крикнул и он, чтобы только продолжить беседу. «Почему бы тебе самому не взяться за это? Я бы тебе охотно помог». Великан объяснил, что он всего-навсего страж, и не обладает правами и полномочиями палача, да никто на свете. Даже сам Господь Бог не заставит его выполнять чужие обязанности. «Ну ж...» он ни за что не станет уклоняться от выполнения своего долга, возложенного на него самим императором. «А что у тебя под курткой?» — поинтересовался он. «Убери лапы. Это мой хлеб». «На кой черт тебе хлеб, раз тебя завтра повесят? Я его конфискую именем императора». Страж приставил саблю к груди Йоуна и вытащил у него хлеб из-за пазухи. Сунув саблю в ножны... Он принялся жевать. Чертовски вкусный хлеб. Где ты его взял? В Голландии. Вы, голландцы, трусы. Только и думайте, что о хлебе. Вот мы, немцы, о нем не думаем. Пушки куда важнее хлеба. Послушай-ка, а у тебя не найдется сыру? продолжаю упритать хлеб, он вновь обследовал куртку Йоуна, но ничего не нашел. «Придёт время, и мы, немцы, покажем вам, голландским обжором, что значит думать только о хлебе. Мы сделаем из вас кашу, сравняем с землёй, сотрём в порошок. А может, у тебя водятся деньжата?» И он честно ответил, что последние скильдинги у него отняли люди в цветных камзолах. но этому этому-то я верю. Разве те эти прохвосты-таможенники...» Оставит что-нибудь бедному отцу семейства?» Снаружи кто-то закричал. «Эй, фриц фон Блиц, мы что же, больше не сразимся в кости?» «Иду», — отозвался страж. «Ты останешься здесь до прихода палача? А если попробуешь выпрыгнуть в окно, то все равно свернешь себе шею. Сейчас мне не досуг, меня зовут играть в кости». С этими словами великан исчез, Захлопнув за собой тяжелую дубовую дверь. И он стоял и ругался, то громко, то тихо. Затем он начал осторожно обследовать зал, где ему представило провести ночь. Он то и дело наталкивался на какие-то свисавшие с потолка странные предметы, напоминавшие подвешенные в коптильне овечьи туши. Когда он прикасался к ним, они начинали раскачиваться. Однако ему повезло. Как раз в это время сквозь тучи проглянула луна, и ее бледный луч осветил трупы, висевшие на балках. Головы многих были свернуты на бок, лица распухли, глаза закатились так, что виднелись одни белки, руки у них были связаны за спиной, а пальцы на ногах безжизненно свисали. Но все это выглядело до того нелепо, что у Йоуна... Даже не возникло желания перерезать веревки. Наоборот, ему захотелось подтолкнуть тела, чтобы посмотреть, как они начнут раскачиваться. Ее он обошел всех повешенных и ощупал им ноги. Может, у кого-нибудь еще крепкие башмаки? Он сделал это скорее по старой крестьянской привычке, совсем не думая о том, что обувь может еще пригодиться. Да и башмаки на них были незавидные». Крестьянин ломал голову, как бы скоротать время в этом мрачном месте. Даже Рим и Апунтусе здесь казались ему неуместными. всю же он вспомнил, что если сесть под повешенным, вернее, под виселицей, это может принести счастье. Так поступали некогда король Один и другие великие мужи древности. Многое открывалось им, когда они сидели под виселицей. Йон решил последовать их примеру. Он выбрал покойника, висевшего с краю. Здесь Йон мог прислониться к стене и ждать, пока на него с ней откровение. Он чувствовал себя разбитым, едва опустился на каменный пол, как впал в оцепенение. Так он некоторое время сидел в полусне под повешенными, прижавшись спиной к стене и свесив голову на грудь. Луна опять скрылась и в зале стояла кромешная тьма. Вдруг Йоуна разбудил какой-то шум. Повешенный выбрался из петли и быстро слез по веревке вниз. Он бросился на Йоуна и принялся отоптать его, корча гримасы, который только мертвец и мог состроить. Он все сильнее топтал крестьянина, напевая при этом, «В зале, где призраки бродят, страшно висеть на крюке. Если повешен впервые...» Впрочем, еще никому дважды повешенным быть не случалось на свете. Висел бы и тихо, и сердце в груди, было бы как жёлудь мертво. Хрегвиссон его сердце. «Хватит топтать меня!» — закричал юн, который чуть не задохнулся. Ему удалось вырваться из рук призрака и схватиться с ним в рукопашную. Завязалась такая борьба, что камни раскалывались под их ногами. Другие повешенные тоже спускались со своих веревок, танцевали вокруг них пляску смерти, горланили непристойные песни, ругались и вообще вели себя неподобающе. Это продолжалось довольно долго. Йону казалось, что никогда еще ему не приходилось так туго. Под конец призрак стал брать верх, и Йон решил, что ему ни за что не сладить со своим врагом, К тому же живой дрался с покойником, а повешенного второй раз не убьешь. Ее у лишь одно — попытаться как-нибудь вырваться из когтей призрака и дать тягу. А поскольку покойники не очень ловки, какой бы мертвой ни была их хватка, то крестьянину, в конце концов, удалось освободиться. Он подбежал к стене, подтянулся к слуховому окну, прорезанному на высоте человеческого роста, и бросился вниз, не думая, куда упадет. Ров был наполнен водой, доходившей до основания крепостной стены. И он долго опускался, потом вынырнул и стал барахтаться. Ему показалось, что он снова угодил в торфяную яму, только вместо дохлых собак здесь плавали разложившиеся человеческие тела. Барахтаясь как собака, юн переплыл ров и выкарабкался наверх. Его рвало, и у него зуб на зуб не попадал. Он осмотрелся и, сообразив, куда попал, решил лучше двинуться обратно в Голландию, чем оставаться у немцев, рискуя нарваться на новое приключение.